Как уже говорилось ранее, местный священник жил в небольшом домике подле храма, который прежде принадлежал отцу Дарию, заменившему фрею отца. Как часто бывает, в маленьких селениях это место было посвящено сразу всем богам, но понятное дело за исключением Альтиса. У калитки, за которой начиналась святая земля, фрей замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Приложил пальцы, собранные горстью сначала к колбу, потом к губам и сердцу. Замер на несколько секунд, видимо, произнося молитву небесам. Я не мешала ему. С любопытством изучая дом за оградой. Должно быть, мои способности арахнии все-таки прогрессировали, потому как я с удивлением поняла, что, оказывается, неплохо вижу в темноте. Ночной мрак представлялся мне чем-то вроде серой пелены. Наверное, мелких деталей я бы не сумела разглядеть, но общее представление об этом месте без особого труда получила. Дом священника представлял собой небольшое каменное строение в два этажа высотой. Стены увиты плющом, что казалось было обыкновенным явлением в наших краях. Но что-то смутило меня в столь идеалистической картине. Правда, я никак не могла понять, что именно. «Посмотри на тень, которую отбрасывает дом», — посоветовал мне Адриан. Я нахмурилась. Что за странный совет? Разве ночью можно увидеть тень? Но мой взгляд сам собой ускользнул вниз, и я поняла, что можно». На земле тяжело ворочалось что-то непонятное, словно в доме находилось создание, которому было очень тесно в этих стенах. Более всего это напоминало тесто, поднявшееся из-за недосмотра хозяйки выше кастрюли и грозящее вот-вот перевалиться через край. «Что это?» – пробормотала я, мигом растеряв весь свой боевой запал. Ульрика тоже почувствовала неладное и подлетела ближе, при этом словно не невзначай оказавшись за моей спиной. «Это дом отца Черриара», — с легкой ноткой удивления в голосе сообщил мне Фрей. «Выходит, парень прав, и этот самый священник не так уж и прост», — пробормотал Эдриан. Хм, такое чувство, будто здесь тайком выращивают одну из тварей Альтиса. Это могло бы объяснить убийство детей. Для этих чудовищ нет слаще пищи, как слезы и кровь невинных». Услышанное меня совершенно не обрадовало. Я машинально затянула шнуровку на рубахе, провела ладонью по голове, приглаживая волосы. «Еще бы смыть макияж, все равно мой маскарад здесь будет не кстати. Вот ведь судьбы. Мы явились сюда, чтобы напугать отца Черриара, а в итоге, сдается, будем напуганы сами». «Что-то не так?» — спросил Фрей, глядя то на меня, то на мгновенно посерьезневшую фею. «Ты прав. Ваш священник не так прост, как желает казаться. шепотом проговорила я и развернулась была желая как можно скорее убраться подальше, пока наше присутствие не заметили. «И это все?» Фрей растерянно сплеснул руками. «А как же твое желание подшутить над ним? Испугать до дрожи в коленях, чтобы он и думать позабыл призывать все кары небес на ведьм?» «Я передумала». Почти не разжимая губ, буркнула я и сделала первый шаг, отчаянно пытаясь не сорваться на бег. «Но, Мика!» — воскликнул Фрей. «Как же так?» «Заткнись, тупица!» Нелосково посоветовала ему Ульрика. «И поторопись, если не желаешь!» Завершить фразу она не успела. В следующее мгновение я к своему ужасу обнаружила, что более не способна сделать и шага. Воздух вокруг застыл, превратившись в подобие прозрачного янтаря. А я, стало быть, играла роль в в него мухи. Рядом приглушенно пискнула Ульрика. Скосив на нее глаза, я увидела, что фея, по всей видимости, угодила в такую же ситуацию. Она висела, безжизненно раскинув крылья, но при этом не падала. «Что с вами?» — продолжал беспокоиться Фрей. Его заклятие почему-то не коснулось. Парень подскочил ко мне и дернул за руку, затем обернулся к фее. «Э, Адриан!» — мысленно взвыла я, осознав, что действительно не способна пошевелить и пальцем. «Да что там, я даже говорить не могла, превратившись в самую настоящую статую. Ты поможешь?» «Возможно», — лаконично отозвался тот. «Но не сейчас». «Не сейчас?» Я взорвалась бы возмущенным криком от такого ответа, если бы была способна на это. «Почему не сейчас?» «Потому что я хочу посмотреть, что за тварь выращивают в этом доме», — проговорил Эдриан. «Моя дипломная работа в университете была посвящена подобным созданиям. Ты не представляешь, насколько они редки. Хочу хотя бы одну из них увидеть воочию». Разъяснения моего извечного спутника разозлили меня еще сильнее. Ишь ты какой любознательный нашелся! Неужели его не волнует, что мы можем погибнуть из-за его совершенно неуместного интереса? На сей раз Эдриан ничего не сказал. Вместо этого предпочел затаиться в глубине моего сознания. Замер Эфрей, который все это время отчаянно дергал меня за руку, пытаясь побудить к действию. И над нашей маленькой группой вдруг взмыл ослепительный яркий шар пламени. Глаза загорелись огнем от столь резкой перемены освещения. Увы, при всем своем горячем желании зажмуриться я не могла, поэтому была вынуждена терпеть, чувствуя, как по щекам текут горячие слезы. ба а что за странная компания!» Раздался позади меня хрипловатый, словно от застарелой простуды мужской голос, и я увидела, как лицо Фрея перекосило гримасы ненависти. «Ага, значит, сам отец Черриар пожаловал, и по моей спине пробежал холодок». Хочу я этого или нет, но мне придется узнать, что не так с тенью местного священника. И почему-то я почти уверена, что мне не понравится увиденное. Тем временем отец Черриор уже продолжал, даже не пытаясь скрыть ядовитого сарказма. Воришка, которого я с позором изгнал из этого дома, надумал вернуться. И не один, а привел с собой ведьму и какое-то странное создание. Ну надо же, какая чудесная неожиданность. А я как раз гадал, чем же накормить моего любимца. Вздаётся проблема завтрака для него решена. Услышав столь жестокие слова, недвусмысленно говорящие о нашем ближайшем незавидном будущем, я изо всех сил напряглась, пытаясь сбросить невидимое кого заклинание. Пустое. Перед глазами лишь потемнело от чрезмерного усилия, и я самым позорным образом отключилась.